Неожиданная встреча Вот подумайте, что бы вы купили своим предполагаемым знакомым, если бы вам предстояла поездка на 60 лет вперед? Я стоял посреди известного в Мюнхене магазина Кауфхоф, по-нашему торговый двор, в полной растерянности. В самом деле, всего полно, а что купить, не представляю. Джинсы, зажигалки, калькуляторы, жвачки.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 Передо мной в светло-зеленом плаще и серой шляпе стоял, усмехаясь, Лешка Букашов, мой бывший друг, однокашник и собутыльник. Когда-то мы вместе учились на факультете журналистики, а потом работали на радио. Я в литературном отделе, а он в новостях. Вечера мы просиживали в доме журналистов, иногда вдвоем, иногда втроем. Он приводил с собой своего приятеля Эдика, курчавого молодого человека, который сам себя называл